Глава шестьдесят вторая. Все хорошо. Фуатбей вспомнил, в каком году познакомился с Джевдетом, и перешел к последующим событиям. Рассказал о младу турецкой революции, о том, как после нее оживилась деловая жизнь, и о том, как много работал в эти годы Джавдетбей. Рефик внимательно слушал эти рассказы, которые не раз слышал от Фуатбея еще при жизни отца пытался извлечь урок из услышанного. Он знал, что в последнее время приобрел привычку, свойственную тем, кто испытывает чувство вины, сравнивать свою жизнь с жизнью других людей, стараясь выяснить, где совершил ошибку и извлечь из чужой жизни уроки, чтобы не совершать ошибок впредь. Причем, как правило, делал он это совершенно безотчетно. Когда Фуадбей сказал, что Джевдебей был одним из немногих, кому Не будучи масоном, удалось после революции наладить хорошие отношения с молодотурками из общества Единения и Прогресс. Рифик сначала подумал, что отец по сравнению с ним был гораздо более решительным человеком и всегда знал, что нужно делать. Потом понял, что снова пытается извлечь из рассказа нечто поучительное. Рассердился на себя и вспомнил о Перехан. Захотелось уйти домой. Однако с места он не встал, потому что Фуадбей поняв, что его слушает не столько Ниган Ханым, сколько Рефик, обращался главным образом к нему. Рассказ Фуадбея был прерван Атие Ханим, Ханым, который захотел их сфотографировать. Все собрались вокруг Ниган Ханым. После того, как было снято несколько кадров, Рефик покинул гостиную и, быстро взобравшись по лестнице, зашел в кабинет. Он ощущал какое-то нетерпеливое ожидание, словно переезжая в Джихангир. Забыл здесь какую-то важную книгу, в которой, наконец, найдет ответ на мучающие его вопросы. Но стоило переступить порог, как это чувство исчезло, и на смену ему вернулись привычные угрызения совести. «Я до сих пор не принял никакого решения», — подумал он, — «и понял, что ничего на полках не найдет. Там, где раньше были книги, теперь стояли банки с вареньем и бутылки». На столе лежал школьный учебник арифметики и хрестоматия турецкой литературы. Нехорошо, что я до сих пор здесь, а Перехан там одна. Перехан, впрочем, говорила ему, чтобы возвращался домой поздно и веселился, а не думал о ней. «Поеду домой. Чему впустую тратить время?» Испугавшись погрузиться в воспоминания о тех годах, когда он здесь работал, читал и играл в покер, Лифик поспешно вышел из кабинета, и провожаемый тиканием часов спустился. Только Байше не расстроилась, думал он, входя в шумную гостиную. Пытаясь отыскать Айше, столкнулся с кем-то незнакомым, поздоровался, потом увидел Гюлер Ханым и почувствовал раздражение. Перехан там одна», — снова пробормотал он себе под нос. Хотелось на что-нибудь разозлиться. Он еще раз краем глаза взглянул в сторону Гюлер и увидел, что та смотрит на него, — сочувственным видом. Все, ухожу. Где же это Айше? Тут он заметил, что Саид Недим покинул общество своей сестры и направляется к нему. По его лицу было видно, что ему хочется что-то сказать, так что Рефику пришлось остаться на месте. Взяв Рефика под руку, Саидбей сказал, «Осман говорил, что вы ездили в гости к нашему Растеньяку. Рефик сначала не понял. «Кому? К Растеньяку? то есть камербею ему это прозвище и я дало, когда мы познакомились в поезде. А, да, конечно, он рассказывал. Ну, чем он сейчас занимается? Рифик нерешительно помолчал, потом вдруг сказал. Сельским хозяйством. Сельским хозяйством? Серьезно? Как интересно. Сельское хозяйство. Саидбей еще несколько раз повторил эти слова, как будто наслаждаясь их звучанием, потом улыбнулся. «Что же, больше заняться было нечем?» И сам ответил на свой вопрос. «Кеси наказался ему этот мир!» Фраза этой Саидбею явно понравилась. Он усмехнулся, но потом сдвинул брови. «Жаль, жаль. Очень пылкий был юноша. Говорил, что честолюбив и амбициозен. Да так оно и было!» Увидев проходящую мимо жену, крикнул ей «Атье...» Послушай, о ком мы говорим, о твоем растеньяке! В самом деле, чем он сейчас занимается, у нас есть его фотографии. Хотелось бы с ним повидаться, сказал Ханым, и потрепала по голове подошедшего мальчика. Что такое, милый? Мальчик стал ей что-то шептать. А, хорошо, сейчас. Ханым со смущенным видом подошла к Нермин и стала говорить ей что-то на ухо, одновременно грозя мальчику пальцем. Как видите, никому не интересно. Растеньяки наших дней!» — усмехнулся Саидбей и пробормотал. «Завоеватели! Молодежь! Эх, жизнь!» Потом неожиданно положил Рефику руку на плечо. «Вас, кажется, тоже тяжело на душе. Лицо печальное, молчите, не улыбайтесь. Такое впечатление, что все время о чем-то думаете. О чем? Не знаю. Разве я так выгляжу?» Саидбей улыбнулся. «И из дома уехали. Это из-за ребенка». «Из-за ребенка», — повторил Саидбей. Кажется, не поверил. Посмотрел на проходящую мимо женщину и сделал движение в ее сторону, словно хотел заговорить. Передумал. Однако руку с плеча рефика убрал. «Веселитесь, Рифик бей! Веселитесь!» — проговорил он, медленно, будто пытаясь что-то вспомнить. «Веселитесь!» Радуйтесь, живите, попытайтесь найти общий язык с теми, кто вокруг вас. Поймите, как важен компромисс. Ваш отец часто об этом говорил. Иначе вы будете очень несчастны. Когда постареете, поймете, как напрасно это. Неуживчивость, это раздражительность. Вот скажите, правильно поступил наш Ростеньяк? Нет, все не так, как вы думаете, пробормотал рефик. К тому же умер собирается приехать в Стамбулы, но Саидбей как будто не слышал. Живите, живите, вливайтесь в великий поток жизни. Ведь что мы такое по сравнению с необъятной историей, с неудержимой этой рекой. Даже не капля. Так какой смысл переживать? Испугавшись, что попытается извлечь урок из слов Саидбея, рефик проговорил: эта идея не новая. «Да, ваш отец тоже их высказывал. Конечно, не новые. Не помню, приводил я вам пример наш особняк, чтобы пояснить одну свою мысль. Старый особняк мы... Да-да, вы об этом рассказывали, — раздраженно сказал Рифик. Значит, рассказывал. Ваш отец тоже был замечательным примером, иллюстрирующим эту мою мысль. В таком случае что же нужно делать в жизни? Неуживчивость плодов не принесет. Никакой пользы от нее». Рефика мелькнула мысль, не рассказать ли Саидбею о планах привести и издать «Руссо и Дефо». Но он тут же отказался от этой идеи, тем более, что наконец увидел Айше. Она ушла в гостиную и села рядом с Неганханым. «О чем говоришь, Саид?» — к ним, оказывается, подошла Гюлер. «Поймал он вас? Наверное, опять рассказывает о нашем отце». «Да-да», — сказал Рефик и улыбнулся. Потом пробормотал. «А, она там» и побрел к маме и сестре. «Сядь, посиди. Где ты все ходишь?» сказала Неган Ханым и улыбнулась. Поняла, наверное, что по привычке произнесла эти слова жалобным тоном. «Конечно, посиди с нами», — поддержала ее Айше. «Как только выздоровит, ждем вас у себя», сказала Неган Ханым. «И маленькую Милек непременно берите с собой». И она начала рассказывать, сидящий рядом с Ханым, о своей младшей внучке. Айше проводил Рифика до двери. Рифик поцеловал сестру, растрогался. Вышел на улицу и вдохнул в себя тишину. Звякнул колокольчик. На дне шанташи распростерлось чистое лазоревое небо. Ветер раздувал полы пальто. «Небо прямо как летом», — подумал Рифик. На деревянном заборе вокруг площадки, сбоку от дома, были наклеены объявления. На стене дома напротив висел указатель в бомбоубежище. Время подходило к семи часам. Перехан удивится, когда меня увидит. Обрадуется ли? На углу было немноголюдно. Рифик дошел до трамвайной остановки. Несмотря на воскресный вечер, двери, недавно открывшиеся на первом этаже нового многоэтажного дома закусочной, были распахнуты. Может быть, купить что-нибудь для Перехан? Ну захочется ли ей сейчас есть? Тогда, может, для дочки?» — подумал Рифик, И прошел мимо двери закусочной. «Дочка. А будет и второй ребенок. Что мне делать? Нет, я обязательно должен осуществить свой замысел. Чуть было не стал рассказывать об этом Саидбею. Отвратительный тип. И это Гилер. На остановке больше никого не было». Рефик стал нетерпеливо ходить из стороны в сторону. Нужно держаться подальше от этого грязного района. Здесь прошли мое детство и юность. И все-таки я люблю эти деревья, этот ветер. Мимо проезжало пустое такси. Рефик махнул водителю рукой и сел. Что я буду делать, когда приеду домой? Приготовлю суп для перехан. Покормлю чем-нибудь дочку. Потом сяду за письменный стол. И что? Да. Что мне нужно делать? Он почувствовал, что начинает сердиться сам на себя. «Ничего придумать не могу. Было бы у меня мышление хоть на одну десятую, таким же ясным, как у Шопенгауэра. Ведь я же и мыслю. Культурное развитие, переводы. Я люблю жизнь». Интересно, о чем думает этот таксист? Мне нужно сделать нечто такое, что повлияет, пусть в малой степени, но все же повлияет на жизнь этого человека. Да, я признаю, что проект развития деревни был утопичен. Маркс. И у него я не нашел того, чего искал. Он мне тоже понравился ясностью мышления, но ответа на вопрос, что нужно делать, я у него, увы, не нашел. Когда читал, винил его за это. И в то же время думал, что виноватым следовало бы считать меня самого. Да, я должен избавиться от доли в компании и навеки покинуть контору. Займусь издательским делом. Нужны самые хорошие переводы. Книги, которые всем стоит прочесть. Интересно, что сейчас делает мэр? А Он вдруг зевнул. Как же там было шумно. Как я мог столько лет жить в этом шумном доме? Кто знает, может быть, умер прав. Природа, безмолвие гор, лучше всего чистый воздух. Вот что мне нужно. Что надо делать, чтобы дышать свежим воздухом? Ходить на футбол. Но перехан... Шофер уточнил, куда ехать, Рифик объяснил. Потом, как всегда, приближаясь к дому, стал вспоминать, что сделал за день и чем собирается заняться теперь. Утром немного почитал, потом на помолвку. Вот Айше выйдет замуж, обзаведется детьми. У меня появится второй ребенок. Мне хочется, чтобы это был мальчик. И пусть он будет не таким, как я, а как все». Имя ему дадим то же самое обычное — Ахмед. Интересно, каким он будет человеком? Такси уже подъезжало к дому. Апрель кончился. э э, -э. да я ведь не поздравил Ремзи и даже не попрощался с ним, когда уходил. Впрочем, неважно. Рефик расплатился с таксистом и вышел из машины. Поднимаясь по лестнице, лифта в доме не было, прислушивался к ударам своего сердца. «Да, я уже не молод». Проходя мимо закрытых дверей, он по обыкновению пытался представить себе, какая жизнь идет за ними. Но никакой зацепки найти не мог. Обитатели большинства квартир говорили между собой по-гречески. Открыв дверь своим ключом, Эфик сразу услышал голос жены. «Что, уже пришел?» «Пришел, пришел. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, я выздоровела». Голос у Перехана вправду был совсем здоровым. Рефик торопливо стащил себя пальто и, не снимая ботинок, прошел к Перехан и присел на край постели. В самом деле выздоровела. Сама не понимаю, но температура, кажется, упала. Рифик поцеловал жену и протянул ей градусник. Ну-ка, давай померим. Как прошла помолвка? — спросила Перехан, засовывая градусник под мышку. — Как? — Хорошо, — пробормотал Рифик. Мы правильно сделали, что сюда переехали. «Что делает Мелек?» «Только что играла сама с собой. Кто был?» «Все?» «Твоя Гюлерхана им тоже была. Почему моя?» Рефик легонько похлопал ладонью по спрятанному под одеялом животу перехан. «Если будет мальчик, назовем Ахметом. Знаешь, о чем я подумал? Сначала расскажи о помолвке. В чем была Айше?» «Платье», — улыбнулся Рефик. И испугался, что сейчас его радость будет испорчена. Кажется, в зеленом. — Ой, что ж ты вошел в грязных ботинках? Иди на день тапочки. Рифик вышел из спальни, бормоча про себя. — Тапочки, тапочки. Вспомнил, что говорил о тапочках Омер, но останавливаться на этой мысли не стал. Раньше я не носил тапочек, потому что жил в Нишанташе. В том доме они были не нужны. Надев тапочки, сразу пошел в кабинет. На столе лежал раскрытый дневник. Рефик перечитал последние записи. Ему стало за них стыдно. Потом просмотрел письмо Геру Рудольфу и снова почувствовал тоску. «Сейчас же примусь за дело. Начну переводить», — сказал он сам себе. Убрал письмо в ящик, закрыл дневник и сел за стол. «Температура у меня хорошая, совсем хорошая!» — крикнул из спальни Перехан. «Все хорошо, все как обычно, все замечательно!» Наверное, смеялась про себя.